обращение учителей к своему ученику, графу Декану. Мы добьемся от тебя полезных знаний, сломаем твой упрямый нрав. Расчет и смысл научных знаний в тебя из книг напустим, граф. Тогда ты сразу все поймешь и по-иному поведешь свои нелепые порядки. Довольно мы с тобой, болван, играли в прятки. Все по-иному повернем. Что было ночью, станет днем. Твое бессмысленное чтение направим сразу в колею. И мысли бурные кипение мы превратим в наук струю. От женских ласковых улыбок мы средство верное найдем. От грамматических ошибок рукой умело отведем. Твой сон... Беспутный, бессвязный, порою чистый, порою грязный Мы подчиним законом века Мы создадим большого человека И в тайну материалистической полемики Тебя введем с открытыми глазами Туда, где только академики сидят, сверкая орденами Мы приведем тебя туда, скажи скорей нам только «да» Ты среди первых будешь первым Ликует мир, не в силах нервам Такой музыки слышать стон. И рев толпы и звон литавров, Со всех сторон венки из лавров И шапки вверх со всех сторон. Крылами воздух рассекая, Аэроплан парит над миром. Цветок из крыльев упадая, Летит влекомый прочь с зефиром. Цветок тебе предназначался. Он долго в воздухе качался, И, описав дуги кривую, цветок упал на мостовую. Что будет с ним? Никто не знает. Быть может, женская рука цветок поднявши приласкает. Быть может, страшная нога его стопой к земле придавит. А может, мир его ставит в покое сладостном лежать. Куда идти? Куда бежать? Куда бежать? Когда толпа кругом грохочет, И пушки дымом вверх полят, Уж дым в глазах слезой щекочет, И лбы от грохота болят. Часы небесные сломались, И день и ночь в одно смешались, То солнце, звезды, ль кометы, иль бомбы, свечи и ракеты, иль искры сыплется из глаз, Или это кончен мир, как раз ответа нет лишь вопли крики и стоны руки вверх как пики так знай когда приходит слава прощай спокойствие твое она вползает в мысль и праву уж лучше не было б ее но путь избран сомнения нет доверься нам забудь мечты пройдет еще немного лет и вечно славен будешь ты и звонкой славой Упоенный ты будешь мир с собой венчать, и Бог тобою путь пройденный в скрижалях будет отмечать. 1934 год.